— Я аж вспотел, — продолжал Ахилл на родном языке. — А он, как ни в чем не бывало, а? Разве эти болота не отравляют его? Разве он не дышит одним с нами воздухом? — Это бог, — сказал восхищенный гад. Бурмакара стошнила зеленой жижей. Он упал на колени, его пригибало к земле. — Смерть пришла! — простонал он. Ахилл раздобыл флягу с вином и дал бармакару Тебе лучше... — спрашивал Грек. «Луце — Луце! Бармакар делал рукой непонятные знаки. Он чуть не уткнулся в землю носом. Его тошнило, а желудок был пустой. — Ты глубже деси, — советовал Грек. Подошел Сотник. — Ширкоплечий, ржеволосый, детина. Что с ним? — Тошнит, пояснил Грек Сотнику. — Что ж с того? — А ницего! — весело сказал Грек. — Тошнит. Кого теперь не Тошнит. И сотник пошел по своим делам, крикнув, — Всем держаться, стойко! Слышите? Гэт стоял в полной растерянности, плохо понимая, что делается вокруг. Едет на слоне божество, этого Бармакара воротит, а сотник чего-то Или я сошел с ума, — сказал Гэт, — или кто-то другой спятил. — Скорее другой, — пошутил Грек и обратился к Бармакару. — Слушай, друг, тебе лучше... Опять непонятные знаки рукой. — Что это значит? — спросил Грек Ганну Ты знаешь, что такое хана? — Хана? — Грек задумался. — Это карфакенское рукательство почти. — Означает вот что. Гэт провел ребром ладони по своей грязной худющей шее. — Понял. — Теперь ясно, — сказал Грек. — У тебя сейчас плохое настроение. — Нет, почему же? — возразил Гэт. Я готов драться с кем угодно, но валяться в грязи не в моем обычае. Абармакар упал наземь. Его следовало поднять, оказать помощь. Этим и занялись Грек и Ганугет. Ганнибалу сообщили, что Миркан Белый, великий звездочет, умирает. Командующий находился в своей походной палатке. Был холодный вечер. Высоко в небе сияла почти белая луна, и свет падал на землю белый, белый. Этот войтино казалась не зеленый, а желтоватый, и местность, насколько хватало глаз, выглядела умирающей. Что? спросил командующий, точно его сонного вдруг растолкали, господин великий, умирает Меркан. Какой Меркан? Белый, великий господин. Кто ты сам? Вестник был человек молодой, чистый, точно из бани и в чистой одежде, военного жреца. Я недостойный помощник Меркана Белого. Что с ним? Годы его немалые, а воздух здесь гиблый. Ганнибал вспыхнул. — "Врида, не завирайся, сосунок дикой собаки! Где ты нашел здесь гиблый воздух? Молодой жрец опешил, попятился к полгу. — Стой, тебе говорят! — Гонимал чуть не подпрыгнул. Запомни, собачий сосунок. Здесь нет гиблого воздуха, как нет гиблых мест. Умирает тот, кто умирает по своей глупости, по дурости, по наивности, наконец. Умный и смелый никогда не умрет. Не умрет, не сразившись с врагом. А где враг? С кем идет сражение? Скажи мне. Кого поразил римский меч? Кого вложил римский прачник, кому проломили череп римской катапультой? Ага, молчишь? Не знаешь. И не можешь знать, ибо нет врага поблизости. Мы идем своей дорогой. Понял? Жрец упал на колени. Слезы текли по его щекам. Хотел было сказать что-то, да не мог. В горле застрял ком. Командующий брезгливо отвел глаза в сторону. Он тяжело дышал и не знал, куда одевать руки. то ли за спину убрать, то ли на груди искрестить. Понемногу он задышал спокойнее. Спросил, не глядя на жреца, где он? Недалеко, за холмом. Заболел, что ли? Третьего дня его лихорадило. С чего это? Внутренний жар, господин Великий. Откуда жар? Победила желчь, господин Великий. Вода отступила от сердца, и тут занялся внутренний жар. Да... — проговорил Ганнибал. — Это похоже на правду. — Веди меня к нему. Жрец приподнялся и, не разгибаясь, пропустил вперед командующего. — Сюда, по этой тропинке, господин Великий, — сказал он.